Глава 12. Самое неприятное было то, что Санти Сэрен больше не разговаривала. Неизвестно, что сказал ей лорд, чем обидел, или, может быть, она Санти, сама сочла себя оскорблённой тем, что количество барахла у них с сестрой будет одинаковым. Или решила, что Ирен выпросила себе дополнительно что-то. Кто знает. Только вот теперь смотрела она сквозь одеяло, вид, что кроме неё и служанок в комнате больше никого нет. Пару раз попытавшись разговорить с сестру, Ирен отстала от неё. Хотя внутри всё сжималось в комок от обиды. Но за что она так? Ведь и наврала, и обсчитать попыталась Санти, а виноватой в ссоре себя теперь чувствовала Ирен. Как-то уж совсем это несправедливо. После ужина Ирина долго не могла заснуть. Всё пыталась понять, что же теперь делать-то? Неужели вот так и будут сидеть в одной комнате, делая вид, что не видят друг друга? Надо сказать, что всё это время Ирина Викторовна честно пыталась вжиться в обстановку. Вот с того момента, как поняла, что она теперь госпожа Ирины Поподанка, с этого момента и началась попытка подружиться с семьёй, принять эту новую реальность как свою, ухаживать за отцом хотя он и пугал изрядно, понять, как они живут тут и стать такой же. И сейчас, кутаясь в пованивающие шкуры, Ирен с горечью осознавала, ничего не вышло. Не нужна она ни отцу, ни сестре. А Леди Берет так она и подавно только мешает. Слов нет, преданный отец щедро дал, да ещё и тайный подарок добавил. Хоть и не знала Ирен истинной цены монет, но понимала, что это много, даже очень много. В шкатулке-то, если так подумать, монет было штук триста. Так ведь это золото лорда владетельного, у которого и гигантский замок, и слуги, и земли, и прочего добра кучами. Значит, для начинающей свою жизнь девушки 12 монет огромное богатство. Только вот в семью её так и не приняли. Никто из них. Понятно, что раньше-то ирэн другая была, но, похоже, до неё и тогда никому дела не было, и сейчас. Мысль о том, что будет скоро какой-то там муж, Ирен теперь уже не так и пугала. Она крутила её в голове, привыкая к тому, что всё, что сейчас вокруг есть, скоро изменится. И люди будут другие вокруг, и дом другой. Может, это даже и к лучшему замужество. Лишь бы человек хороший был, говорила она сама себе. А уж я-то постараюсь с ним ужиться. Раз уж этой семье не нужна может, свою получится устроить. А потом глядишь, ещё и ребёночек будет. Да и так подумать, оно, конечно, всё вокруг чужое и непривычное, но ведь если постараться, то и привыкну. И Бог даст, с мужем-то уживусь. Нельзя сказать, что думы о муже были радужными, опасения всё равно оставались. Кто знает, может быть, он и страшнее лорда будет? Может, его и полюбить нельзя? Только похоже, что никто и не собирался прислушиваться к таким страхам. Так что, решив про себя, что чему быть, того не миновать, Ирен честно попыталась уснуть. С утра в комнату заявилась Шанта, та самая служанка, которая помогала отмывать покои лорда. Поклонилась низко и сказала: «Пожалуйте на утреннюю молитву". Ещё раз поклонилась заспанным девушкам и вышла. В комнате все засуетились. Даже Питер, который до завтрака старался никому на глаза не лезть, вскочил и начал приводить себя в порядок. Салому отряхнул, пояс надел кожаный, даже волосы пригладил гребнем, вытащенным откуда-то из одежды. Ирен растерялась, не понимала, что делать нужно. "Питер, вы, госпожа Ирен, побыстрее косу-то заплетайте. Отец Карпи гневаться будет, ежели кто запоздает. Так мы же ещё и не завтракали". Завтрак, госпожа Ирен, он завсегда после молитвы бывает. Ну, когда отец Карпь службу-то свою справляет. В комнате с иконами в этот раз было значительно светлей от лампадак, горящих перед иконами свечей, нескольких факелах, укреплённых в стенах. Санти уверенно прошла к лавке в первом ряду, той, что была со спинкой и подушечками, и уселась, глядя прямо перед собой. Сырэн она так и не разговаривала. Аккуратно подталкивая Майя под локоток Питером, Ирэн села рядом. Питер выдернул низенькую скамеечку из-под лавки и сел рядом. По краям комнаты толпилась прислуга. Как поняла Ирен, здесь не все, а только самые близкие семьи лорда люди. На скамейках уже сидели господин Буст и мадам Векс, и еще несколько человек, которых Ирен не знала. Но это точно не прислуга и не горничные, одежда другая на них, подороже. На двух женщинах из тех, что в комнате отца были, платья шерстяные, но с парчовыми вставками. Не сказать, что вот прямо нарядные, но и пол в таком мыть не станешь. Отец Карпии выглядел плохо он выглядел. Не слишком высокий ростом, Но нездорово полный, отёчный, с масляными вьющимися до плеч волосами, красными воспалёнными глазами-щёлочками и бледной, как сырое тесто, кожей. Чёрный балахон лоснился на животе, колыхался нелепыми складками подол, широкие рукава скрывали кисти рук полностью. Даже непонятно, как он с такими рукавами хоть что-то делает, даже вот есть как. Сейчас он стоял лицом к пастве, сопел и распространял запах ладана, перегара и чеснока. поблескивал на каждого вошедшего поросячьими злыми глазками и неприятно шевелил лоснящимися вишнёвыми губами, которые напоминали на шлёпку из куска сочной говядины на его чёрной редкой бороде. В комнату вошёл лорд Берид, за ним шелестя шелками леди и несколько служанок. Отец уселся на первую скамью, махнул рукой, и отец Карпей начал службу. Голос у него был зычный, но какой-то голкий. Так что не все слова и разобрать можно было. Больше, конечно, молитвы читал, лежащей перед ним на специальном попитре книги. Но и упрекать не забывал, обзывая людей, не конкретно тех, кто в комнате, а вообще всех. И кала недетскать и гной смердящие, и прочая гадости говорил. Слуги, набившиеся по краям комнаты, крестились, кланялись при особо мерзких выражениях, как бы соглашаясь, что да, такие они и есть. Лорд Беррид, чуть посапывая, задремал под монотонный бубнёж. Леди Беррид, благочестиво сложив руки, смотрела в пол. Ирен сидела как на иголках, внимательно поглядывая на всех присутствующих, чтобы не пропустить момент, когда себя крестным знамением осенять надо. Крестились здесь не справа налево, а наоборот. Хорошо, что Ирен сперва посмотрела, как другие делают, но было непривычно очень. Наконец, отец Карпий закончил бурчать свои угрозы. В субботний день чада мои на исповедь жду. День да невестам попоститься бы не мешало перед свадьбой. Походя из комнаты каждый в первую очередь лорд вставал в дверях лицом к комнате и низко кланялся. За ним тот же ритуал проделывали и другие, так что Иран и Питер уже вернулись в комнату сразу же за Санти, а Анги и Линта с вышивальщицами всё ещё были там. Оглядев комнату, Ирен передёрнулась. Грязь, кровать попахивает, на столе крошки и пара мисок с ужина вчерашнего. Если так разобраться, на кой ей Ирен порядок здесь наводить? Всё равно через несколько дней покинет эту комнату навсегда. Но с другой стороны, жить тут ещё пару недель себя не уважать. И потом брачную ночь ведь не здесь они проводить будут. Надо бы этот момент у Анги уточнить. К Питеру же не сунешься с такими вопросами, неловко. После завтрака, дождавшись, когда Анги поедет, Ирен и взялась за разговор. Санти, как обычно, доставала свой ларец и что-то там примеряла у зеркала. Вышивальщицы, Ирен так и воспринимала их как пару. Они по отдельности уселись на привычные места, поближе к окну и свету и неторопливо, размеренно взмахивали иголками. Конечно, не тут, госпожа Айрен. Вас в комнату к мужу вашему отведут. Уж гостей и лорд Берет может достойно принять, даже не сомневайтесь. Анги, уж больно мне тяжело здесь находиться, неуютно тут. Анги, понимающе покивала головой. Вряд ли её волновали проблемы грязи, но вот то, что Санти по любимому выражению леди Берет воротила морду от сестры, это все видели и понимали причин не знали, но так и не положено такое слугам. Хотя, конечно, разговоров, сплетен и домыслов было много. Все гадали, чем же младшая сестра в этот раз не угодила. Ну, можно было бы у леди Берет попросить разрешение малую комнату занять. Только ведь она совсем крошечная. Вы же сами обижались, что у сестры большая и вас обделили. Даже плакали тогда. Леди вам обеим и отдала этот зал. Ирен задумалась. Идти к леди просто так просить у неё позволения переехать в ту самую малую комнату бесполезно. Она из одной обиды, что приданые собрали и её не спросили, не позволит. Зато если ей что-то подарить, может, разрешит. Но сколько можно грязной ходить и спать на серой простыне? Есть же ткани, можно себе и бельё сшить постельное, да и вообще, одной в комнате точно удобнее. Не будет вот этого холодного игнора от Сантии. Анки, давай-ка мой ларец посмотрим. Конечно шкатулку с деньгами Ренн сейчас не пойдёт доставать от греха, как говорится. Но ведь и в Лорце есть всякое разное, а вовсе найдётся небольшой сувенир для леди. Нашлось в Лорце не так и много, но мешочек с украшениями был. Там и подобрала Иренн вполне достойный перстеньок с алым камнем. И леди Берет, которую отвёл её Питер, хоть и морщила нос, но благосклонно выслушала стенание на то, что головой стукнулась, плохо соображала, никого не узнавала. А выяснив, что паченица всего-то и просит ключ от малой комнатки, вообще подобрела. Комнат этих в замке не один десяток пустых. А колечко оно всегда пригодится. Лорд так-то не слишком скуп, но украшения лишними не бывают. Поэтому, кликнув мадам Векс, она приказала: "Подберите скромную комнату госпоже Ирен. Пусть она проведет последние дни в благочестивом одиночестве и в душеспасительных молитвах". Из трех комнат, что показала ей мадам Векс, Ирен выбрала ту, что была меньше размером, но с камином. Хоромы ей не нужны, но и мерзнуть тоже не лучшая идея. Кроме того, в одной из комнат под низким остовом кровати она видела выкатную доску на колёсиках, кровать для прислуги. Поэтому под недовольным взглядом мадам слуги перенесли её в новую комнату Ирен. Она не устраивает же в углу свалку соломы и подгнивших вонючих шкур. А Питер был только счастлив, что Иран разрешила ему ночевать на его старом месте, в комнате со слугами лорда. Рассуждал он вполне здраво: госпожа замуж выскочит и съедет отсюда, а там у него своё место есть всегда. А не станет ночевать постоянно, любители быстро найдутся. С ним в комнате ночевал, кроме остальных, ещё и лакей лорда Берита. Ну, Грант, который за костюмами лорда следит и прочим, А уж он всегда заботился, чтобы ночью дрова для камина были. Так что лучше уж Питер утром госпоже будет прибегать, а ночами охранять своё место тёплое. Тем более, эко-невидаль, госпожа разрешила шкуру себе забрать. Тонкое золотое колечко с изумрудным кабошоном сделало мадам Векс гораздо ласковее и любезнее. И свободные горничные нашлись для уборки, да и с мытьём проблемы решились мгновенно. Единственное, что смутило мадам так, что она даже сочла нужным переспросить, было странное решение госпожи Ирен помыть свою служанку. Госпожа Ирен, скоро будет весна, и она сможет мыться в реке, как и положено простолюдинам. Вы уверены, что стоит так оболлавать вашу Анги?» Думаю, госпожа Векс, что мой жених будет неприятно поражён служанкой за О, госпожа Ирена, уверяю вас, вы преувеличиваете. Мужчинам это совершенно все равно. Но бог с вами, пусть это будет ваш маленький каприз. Лишний раз Ирена убедилась, деньги решают многое. Не все, безусловно, но многое.